Часть четвертая. Новый экономический задачник. Я ненавижу прогресс. Он не дает мне жить спокойно и с удовольствием. Он постоянно подгоняет меня своим научно-техническим кнутом. Каждое утро по электронной почте я получаю несколько рассылок о новинках рынка и новых открытиях. «Почти каждый день меня извещают о том, что в мире появились новые компьютеры с невообразимой доселе скоростью, новые суперплоские телевизоры, супергромкие телефоны, суперчеткие фотоаппараты. Я читаю все это со смешанным чувством страха и вожделения. Я слабый человек, меня легко соблазнить. Дракон желаний пожирает меня» как любого нормального взрослого человека. У меня нет иммунитета против бациллы рекламных вирусов. Я сразу начинаю думать, что все, о чем я только что прочитал, мне нужно. Во-первых, я этого действительно хочу. А во-вторых, мне надо идти в ногу со временем, иначе отстану. А я, как любое социальное животное, боюсь отбиться от стада. Я боюсь, что на меня начнут показывать пальцем. Впрочем, даже если я возьму себя в руки и справлюсь с соблазном, меня добьют контрольным ударом. Это сделает сын. Он скажет, «Купи мне это, пожалуйста. У нас в классе это уже у всех есть. Неужели я хуже?» «Он не хуже. Я не хочу, чтобы он чувствовал себя хуже». Я не хочу, чтобы он чувствовал свою ущербность. Я куплю. Почему-то новые желания постоянно порождают у меня новые проблемы. Странного ничего нет. Желания новые, а возможности старые. Вот только реализовать все эти желания мне так же сложно, как старому запорожцу разогнаться до скорости 250 километров. Впрочем, я о них нычу. Я человек позитивный, нацеленный на результат. Я наверняка что-нибудь придумаю. Мне надо придумать, где взять и как заработать. Может быть, опять оформить кредит? Сейчас это просто. Но на моей шее и так уже висят рассроченные плазменная панель и ноутбук. О сын хнычит о шлеме виртуальной реальности. Я постоянно думаю, где взять деньги. Я уже почти не думаю ни о чем другом. Вечно денежные проблемы вышибают все из моей головы». Как-то встретил интересную формулу. Уровень удовлетворенности жизни – знак равенства, уровень желаний, потребностей, деленный на фактический результат – Чем выше уровень желаний, тем сложнее добиваться внутреннего комфорта. Мой результат по этой формуле никогда не приближается к единице. По-моему, он все больше стремится к нулю. Впрочем, даже реализованные новые желания не делают меня счастливым. Они решают часть моих проблем, но гораздо больше их создают. К сожалению, Этого не понимают ни те, кто изобретение делает, ни те, кто их потребляет. Великие военные изобретатели начала прошлого века, автор станкового пулемета Максим, создатель динамита Нобель, конструкторы первых подводных лодок, все они тешили себя надеждой, что их детища обессмыслят войну. Они считали, что наращивание убойной мощи искоренит силовые конфронтации. Изобретатели ядерной реакции радовались тому, что даруют человечеству дешевую энергию, которая сделает возможным осуществление глобальных мечтаний. О возможности использования ядерной энергии в военных целях они даже не думали. Луи Пастер думал, что создают всего лишь вакцину от оспы. Он не думал, что всего через несколько лет его работы сделают возможным существование бактериологического оружия. Создатели кокаина думали, что они придумали замечательное лекарство от простуды и хандры. Они и не думали, что сделают один из самых популярных в мире наркотиков. Люди, которые синтезировали героин, радовались своему открытию, как дети. Они считали, что создали замечательное лекарство от кокаиновой зависимости. Человек, который после долгих поисков открыл секрет выплавки стали, не думал, что его идея даст толчок к нескольким кровопролитным войнам. Создание телевизора, казалось, станет толчком для культурного развития людей, их образования и информирования. В результате получился монстр – который кормит половину населения страны одурманивающими сериалами, а остальных гипнотизирует агитационно-рекламными роликами. Те, кто создавал интернет, думали, что их детище будет средством делового общения и обмена информацией, о том, что самыми популярными ресурсами сети станут игровые и порнографические сайты. Они даже не подозревали. Сейчас на очереди нанотехнологии управления материей на атомном уровне. Да, скорее всего, эти разработки дадут необычайные эффекты для лечения рака и ряда других болезней. Их можно будет использовать для очищения окружающей среды и обеспечения общества беспримерно дешевой энергией. О том, что при помощи подобных технологий можно будет поголовно уничтожать людей с определенными генетическими признаками и точечно стирать с лица Земли целые географические зоны, пока никто не думает. Если в результате какого-нибудь ЧП нанобактерии убийцы выскользнут из лабораторий ученых, то они, будучи агрессивнее и эффективнее остальных живых бактерий способны в считанные сутки уничтожить всю белковую жизнь на земле. Прогресс убивает нас. Есть старое японское одностишее. Лошадь развелась до мертвой. Мне почему-то кажется, что мы тоже движемся по этому пути и очень торопимся финишировать. Прогресс – изобретение дьявола. Впрочем, среди людей были и мудрые, которые это понимали. В средние века цеховые сообщества безжалостно карали тех, кто пытался усовершенствовать ткацкие станки. Японские самураи в XVII веке отказались от огнестрельного оружия, сочтя, что оно убивает истинное искусство боя. Еще раньше один из французских королей приказал отрубить голову изобретателю автоматического стреломета, сказав, что такое оружие сделает войну слишком жестокой. Мудрая политика консерватизма иногда брала верх в масштабе целых стран. Где-то это был осознанный выбор, как в Китае или Японии, где-то вынужденный, как в Австралии. Увы, Нельзя жить в стадии умалишённых и быть свободным от него. В нашем сегодняшнем мире стало слишком тесно. Там уже нет уголка, в котором бы можно было спрятаться. И все таки мне надо купить сыну шлем виртуальной реальности. ребенок не должен страдать. Чего мне это будет стоить, я подумаю потом».